Вторая часть. Машина изобретений в действии. Введение во вторую часть. Теперь мы подошли к практической части. Доказательству того, что элементы, составляющие понятие «амазонец», дают результаты. В 2015 году Джефф писал, мы хотим быть крупной компанией, которая также является машиной для изобретений. Мы хотим объединить выдающиеся возможности по обслуживанию клиентов, учитывая масштабы нашей компании с той мобильностью, поворотливостью и готовностью принятия риска, которые обычно присущи предпринимательским стартапам. И как мы увидим, существует прямая связь между скрупулезным следованием тем методам, которые были описаны в первой части, и впечатляющими успехами и прорывами «Амазон», включая такие сервисы, как Amazon Prime и Prime Video, такое оборудование, как Kindle и Alexa. Kindle также является сервисом. Такие методы работы, как подниматель планки, бар-рейзер для найма сотрудников и работа наоборот. И такие направления деятельности, как Amazon Web Services и Amazon Echo и Alexa. Конечно, Джефф также писал в том самом письме к акционерам. Я считаю, что мы являемся лучшим местом в мире для неудач. У нас большой опыт, а неудача и изобретение — неразлучные близнецы. Для того, чтобы что-то изобрести, вам нужно экспериментировать, а если вы знаете заранее, что это точно сработает, это не эксперимент. Большинство крупных организаций принимают идею изобретения, но не готовы терпеть череду неудачных экспериментов, необходимых для достижения цели. Так, для amazon ценными являются его менее успешные изобретения, такие как Fire Phone. То же самое относится и к успешным проектам, которые не сразу стали таковыми и на ранних этапах не достигли своей цели. Примером тому Amazon Unbox, который развился в Prime Video, и Amazon Auctions и ZShops, которые превратились в в Amazon Marketplace. Эти неудачи являются важными составляющими истории компании, не только как предпосылки дальнейших успехов, но и как доказательство того, что экспериментирование имеет место быть. Само собой, разумеется, если вашего бюджета не хватает на эксперименты, не делайте их. Но даже при ограниченном бюджете вы можете со временем добиться успеха, если будете терпеливы, и бережливы. Быть амазонцем означает подходить к изобретательству с долгосрочным мышлением и максимальной ориентацией на клиента, обеспечивать следование принципам лидерства и внедрять эти методы для повышения качества работы. Долгосрочное мышление усиливает наши текущие способности и позволяет нам делать что-то новое, что мы не могли бы иначе даже представить, писал Джефф. Ориентация на долгосрочную перспективу очень хорошо сочетается с максимальной ориентированностью на клиента. Если мы сможем определить потребность клиента и если мы впоследствии укрепимся во мнении, что эта потребность является значимой и долговременной, наш подход позволяет нам терпеливо работать несколько лет до достижения результата. Ключевое слово – терпеливо. Многие компании оставят попытки если какая-либо идея не принесет той прибыли, которую они ожидают в течение нескольких лет. Амазон будет продолжать поддерживать эту инициативу в течение пяти, шести, семи лет, все это время инвестируя ресурсами, постоянно извлекая уроки и совершенствуясь, до тех пор, пока она не наберет обороты и не получит признание. Еще одним ключом является бережливость. Вы не можете позволить себе заниматься инвестициями в течение очень длительного времени, если расходуете ваши деньги на вещи, которые не ведут к улучшению клиентского опыта, такие как выставочные павильоны, большие команды и яркие маркетинговые компании. Amazon Music и Prime Video являются примерами того, как мы поддерживали управляемость своих инвестиций в течение многих лет, оставаясь бережливыми сохраняя малочисленность команды, ориентируясь на улучшение клиентского опыта, ограничивая наши расходы на маркетинг и тщательно управляя своим балансом прибылей и убытков. Когда у нас был четкий план создания продукта и концепция того, как эти продукты могут стать бизнесом на миллиарды долларов, который понравится десяткам, даже сотням миллионов клиентов, мы вкладывали большие деньги. Терпение тщательно продуманные инвестиции в течение многих лет могут окупиться сполна. Изобретение – это не решение всех проблем. Например, когда Amazon начинал свою деятельность, компания не создавала свое компьютерное оборудование. С другой стороны, когда мы планировали свой бизнес, связанный с электронными книгами, мы решили войти в мир аппаратных средств с Kindle. Причина была в том, что изобретательство хорошо работает там, где важна дифференциация. На раннем этапе создания компании аппаратные средства, на которых работали центры обработки данных Amazon, не были точкой дифференциации по клиенту, а вот создание привлекательного клиентского опыта по покупке книг в интернете было. В то время как в случае с Kindle, это мы будем описывать в седьмой главе, Другие компании продавали электронные книги, поэтому реальную ценность представляло создание какого-то особенного устройства для наших клиентов, на котором они могли бы читать эти электронные книги. Дифференциация по клиенту часто является одной из основных причин для изобретательства. И то, что было справедливо вчера, может оказаться далеким от истины сегодня. Фактически, сегодня Amazon производит некоторое компьютерное аппаратное обеспечение для поддержки своих центров обработки данных. Это делается потому, что такое специализированное оборудование, разработанное для центров обработки данных AWS, снижает затраты и повышает надежность нетривиальным образом. Эти преимущества могут распространяться на клиентов AWS в форме значительного снижения цен и услуг обеспечивающих более высокую надежность. Когда мы придумывали что-то, наш долгосрочный терпеливый подход, движимый потребностями клиентов, принципиально отличался от более традиционного подхода к изобретательству «Навыки вперед», при котором компания ищет новые возможности для бизнеса, которые точно соответствуют уже имеющимся у нее навыкам и компетенциям. И хотя этот подход – может быть продуктивным, у него есть один принципиальный недостаток. Эта компания никогда не будет стремиться овладевать новыми навыками и развивать новые компетенции, нанимать руководителей нового типа или создавать другие типы организаций. Процесс работы наоборот, принятый в amazon исходить из потребностей клиента, а не из потребностей или компетенций корпорации, часто требует, по словам Джеффа, «чтобы мы…» прокачивали новые мышцы, не обращая внимания на то, какими неприятными могут быть эти первые шаги и какое чувство неловкости мы можем испытывать. В этой части книги мы рассмотрим четыре основных примера успешных изобретений Amazon Kindle, Amazon Prime, Prime Video и Amazon Web Services, AWS. Но имеется много других примеров, которые мы могли бы отметить, но не упомянули о них, такие как Fulfillment by Amazon, Amazon Echo и Alexa, а также Kindle Direct Publishing. Мы не будем посвящать целую главу одной из этих неудач, но вкратце о ней рассказать здесь имеет смысл. Amazon Fire Phone стал примером хорошо выполненного процесса, который, в общем, привел к провалу. Запуск Fire Phone был одной из крупнейших инициатив, которые когда-либо предпринимал Амазон. Основным конкурентным преимуществом этого телефона была опция, называемая «динамическая перспектива». Эффект трехмерности, создаваемый четырьмя камерами, установленными в телефоне, вместе с гироскопом, определяющим положение устройства в пространстве. Более тысячи человек работало над элементами, необходимыми для создания 3D-возможностей телефона и ряда других более мелких нововведений, а также над более стандартными опциями и функциями, которые могли бы повлиять на клиентский опыт. Было задействовано около 30 приложений ради сервиса клиента: в одно касание, бесплатного хранения фотографий на облаке Amazon, часов, календаря проигрывателя музыки, Kindle и многого другого. Fire Phone был запущен в июне 2014 года. В августе 2015 года он был снят с производства. Что произошло? Во-первых, даже с использованием процесса PR-FAQ Fire Phone не решил никакой достаточно важной проблемы клиентов и не создал исключительно замечательного клиентского опыта. Я, бил помню, как задавался вопросом, когда впервые услышал об этом проекте в 2012 году. Зачем кому-то может понадобиться эффект трехмерного изображения на его телефоне? Хотя это было круто. Вот отрывок из пресс-релиза в день его запуска. Сиэтл, Бизнес Вайя, 18 июня 2014 года. nasdaq Эмзен. Amazon сегодня представил FIRE, первый смартфон, разработанный компанией Amazon. FIRE — единственный смартфон с Dynamic Perspective и Firefly, двумя новыми революционными технологиями, которые позволяют вам видеть мир и взаимодействовать с ним через совершенно новый объектив. В Dynamic Perspective используется новая система датчиков, которая реагирует на то, как вы держите, просматриваете и перемещайте Fire, что даёт вам такие возможности, которые не может предоставить ни один другой смартфон. Firefly быстро распознаёт вещи в реальном мире. Интернет-адреса и адреса электронной почты, номера телефонов, QR и штрих-коды, фильмы, музыку и миллионы товаров и позволяет вам выполнить действие за считанные секунды. Всё это простым нажатием кнопки ly free во вторых этот телефон продавался по премиальной цене одним из руководящих принципов amazon является бережливость и мы продемонстрировали миру что являемся эффективной компанией способной сломать бизнес-модель для клиентов этот основополагающий принцип означал просто низкие цены теперь мы предлагали телефон за 200 долларов за такую же цену что и у iphone И для этого требовалось двухлетнее соглашение с компанией-провайдером услуг мобильной связи. 200 долларов сейчас звучит дешево, но тогда были субсидии на мобильные телефоны, и цены были намного ниже. Мы снизили цену до 99 долларов, а потом предложили их бесплатно, но это ничего не изменило. Никто не хотел его приобретать. В довершение – FireFone пришел на рынок с опозданием и с единственным оператором сотовой связи – AT&T. К тому времени сервис iPhone был доступен у четырех операторов, и все они также предлагали ряд других брендов. На рынке была большая конкуренция, как на полках магазинов, так и в эфире. Если бы мы предложили FireFone по более низкой рекомендуемой цене, чем iPhone, оставив большинство функциональных возможностей и приверженность Prime. Повлияло ли бы это на что-нибудь? Возможно. Суть истории, однако, состоит в том, что процесс работы наоборот увеличивает ваши шансы на успех, но никоим образом не гарантирует его. Сам Джефф принимал активное участие в разработке Fire Он был фактически одним из авторов PR-slash-FQ вместе с руководителями проекта Яном Фридом и Камероном Джейнсом. И он, и вся команда верили, либо убедили себя в том, что они создают такой телефон, который понравится клиентам. Но они ошибались. Даже самый лучший процесс может только усовершенствовать качество вашего решения. Ни один процесс не примет решение за вас. Действительно, провал фаефон не заставил Джеффа усомниться в том процессе, который его создал. «Мы все знаем, что если вы сильно размахиваетесь», — писал он, — «вы можете вывести из игры много беттеров, но вы также можете сделать несколько хоумранов». Примечание. Хоумран в бейсболе — один из основополагающих терминов. Это удар, после которого баттер, отбивающий игрок, обязан оббежать все базы и вернуться в дом. Хоум-ран очень ценный удар, который могут выбить только квалифицированные баттеры. Ран – очко, которое игрок атаки приносит своей команде. Счет в бейсболе зависит именно от количества удачно проведенных ранов. Конец примечания. В отличие от бейсбола, где один хоум-ран может принести вам не более 4-х ранов, хит в большом бизнесе может принести практически бесконечное число ранов. Важно понимать, что небольшое количество очень крупных побед может окупить большое количество экспериментов, которые проваливаются или приносят только скромные результаты. В интервью после снятия FireFonds производства Джеффа спросили о его неудаче, и он ответил. «Если вы думаете, что это большая неудача, то сейчас мы работаем над гораздо более серьезными неудачами. И я не шучу. Масштаб ваших изобретений и, следовательно, ваших ошибок должен расти в ногу с ростом вашей организации. Если это не так, то ваши изобретения, вероятно, не будут достаточно большими, чтобы иметь значительные последствия. По мере роста компании становится все труднее поддерживать вашу машину изобретений в рабочем состоянии и одним из препятствий является единый для всех процесс принятия решений. В том же самом письме к акционерам 2015 года Джефф писал, «Некоторые решения являются значимыми и необратимыми, или почти необратимыми. Это двери, открывающиеся в одном направлении. И эти решения нужно принимать методично, осторожно, медленно, после многочисленных обсуждений». И консультаций. Если вы идете, и вам не нравится то, что вы видите на той стороне, вы не можете вернуться туда, где вы были раньше. Мы можем назвать это решениями первого типа. Но большинство решений не являются таковыми. Их можно изменять. Они обратимы. Через эти двери проход возможен в обоих направлениях. Если вы приняли неоптимальное решение второго типа, Вам не нужно так долго жить с его последствиями. Вы можете снова открыть дверь и пройти обратно. Решения второго типа могут и должны приниматься быстро, высокоответственными людьми или небольшими командами. Прайм был решением, в котором двери открывались в обоих направлениях. Если бы особая комбинация prime, подписки, бесплатной транспортировки и быстрой доставки не сработала, то мы бы продолжили возиться с этой формулой, пока не нашли бы правильного решения. На самом деле, Прайм был не первым нашим подходом к решению этой проблемы. Ему предшествовало другое решение с дверьми, открывающимися в обоих направлениях. Сьюпа-сейвер-шиппинг, которая в итоге превратилась в prime. FireFond, с другой стороны, был скорее решением с однонаправленными его производство, Амазон не развернулся и не сказал «Хорошо, так бывает, давайте теперь попробуем сделать другой телефон». Именно потому что неправильные решения могут привести к большим проблемам и даже к катастрофе, в крупных компаниях наметилась тенденция разработки процесса, который ориентирован на принятие решений с однонаправленными дверьми. Обычно это медленный, громоздкий процесс, пронизанный неприятием риска. Этот процесс начинает преобладать в крупных компаниях, и он, как правило, практически бездумно применяется ими к решениям с двунаправленными дверями. В результате происходит снижение скорости, наблюдается ослабление процесса генерирования идей, сдерживание инноваций и увеличивается продолжительность циклов разработки. Вот поэтому Amazon сосредотачивается на скорости движения, гибкости, и готовности к принятию рисков, присущих концепции первого дня стартапа – Day One, сохраняя при этом свою приверженность высочайшим стандартам. Этот подход являлся частью того, что называется быть амазонцем с самых первых дней существования компании. В 1999 году Джефф писал, «Мы должны стремиться к постоянному совершенствованию, экспериментам, инновациям в каждой инициативе. Нам нравится быть первопроходцами. Это заложено в ДНК компании. И это тоже хорошо, потому что для достижения успеха нам понадобится этот дух новаторства.